Глава вторая. Июль 1125 года. Село Ратное. За несколько дней до начала похода младшей стражи на земли боярина Журавля. Э, да здесь пьют, раздался от двери голос боярина Фёдора. А почему без нас? А ты бы, Фёдор, ещё дольше гулял, отозвался Корней. Вообще бы всё выпили, и тебе не осталось бы. Проходи, садись, наливай. — И ты, Осьма, тоже. — Благодарствую, хозяин. — Что празднуем-то? — вежливо поинтересовался Осьма. Деликатно, с соблюдением дистанции, устраиваясь рядом с боярином Федором, севшим по правую руку от корнея, и оставляя свободной левую сторону стола, мало ли подойдет кто-то из родственников, сядет на законное место по левую руку у главы семейства. Впрочем, едва сев на лавку, он тут же вскочил, Я обозначая свой самый низкий статус среди присутствующих, принялся разливать бражку по чаркам в соответствии со старшинством: Корнеею, Фёдору, Алексею. Обслужив вышестоящих, купец демонстративно коснулся донышком кувшина столешницы и только потом налил бражки себе. Потихоньку обживаясь в ратном, но чувствуя себя в воинском поселении не очень уверенно, Асьма скрупулёзно соблюдал все старинные обычаи. Ритуал есть ритуал, выручит практически в любом случае, когда опасаешься совершить неловкость или глупость. А репутация человека, свято блюдущего старину в замкнутой общении расценивается не как недостаток, а как достоинство. Во всяком случае невежеством не попрекнёт никто. Меру в этом вопросе Асьма умудрялся соблюдать столь тонко что даже слово «хозяин» при обращении к Корнею звучало не как свидетельство подчиненного положения, а как титул владельца обширного и богатого хозяйства, в устах купца, означающий свидетельство глубокого уважения без урона собственного достоинства. «Какой праздник, Асьма?» — спросил Корней, одобрительно наблюдая за манипуляциями с кувшином. «Так для гладкости разговора употребляем». Туда всё, дела семейные, семейные. Асма проницательно глянул на Алексея и, приподняв чарку, спросил: "Так что, можно поздравлять?" "Эхе, поздравлять?" отозвался вместо молча ухмыльнувшегося Алексея Корней. "Можно и поздравлять, только не с тем, о чём ты подумал". Э-э, Асма -э... смутился, припоминая про себя, что торопливость нужна только при ловле блох, и ещё в одном сугубо интимном случае, и вопросительно уставился на господина воеводу. «М-м-м!» Боярин Федор, приподняв левую бровь, тоже глянул на друга юности. «Алексей, <свят> Дмитриевич, сегодня роду Лисавинов крест целовал!» Не стал интриговать с присутствующих корней. «И я сие целование принял. А кровь Алексей и Фрол уже давно смешали, так что, сами понимаете...» Есть за что выпить. А как же... Осьма чуть не спросил, а как же Анна? Но вовремя прикусил язык, однако Корней понял недоговоренное. Не мне крест целовал, а роду, с нажимом произнес он. Теперь у лесовинов опять двое зрелых мужей тридцати слишком годов, и им есть кого воспитывать, а даст Бог и еще прибавится. Так что за будущее я спокоен. Все взгляды искрестились на Алексея, и на несколько секунд в горнице повисла тишина. Алексей не смутился, не отвёл взгляд, не стал изображать польщённого доверием скромника, а глянул на каждого по очереди спокойно, уверенно, даже с некоторым вызовом. И тут же нарвался. Боярин Фёдор на посольской службе до да привели к княжескому двору, научился читать любые взгляды и отвечать на них тоже научился. «Так что ж ты на нижнем конце притулился, как чужой!» — рыкнул он начальственным басом. «А ну-ка!» — погостный боярин повелительно мантнул головой, указывая Алексею место, которое тот должен был теперь занимать за столом. И столько в этом жесте было уверенности в своем праве повелевать и указывать, что никому и в голову не пришло усомниться или удивиться. Алексей безропотно поднялся со лавки и занял место по левую руку от Корнея, столь предусмотрительно оставленное свободным восьмой. И возразить было нечего. Позиция глаза в глаза, естественная и логичная при предыдущем разговоре с Корнеем, стала совершенно неуместной для представителя второго поколения семьи Лесавиных в присутствии главы рода. Так, Фёдор, настроившийся на командный тон, Так дальше ему и следовал. «Осьма, осталось там еще чего?» «На один круг хватит», — отрапортовал осьма, заглянув в кувшин с бражкой. «Вот и ладно. Значит, сейчас это допиваем и займемся делом», — принял решение Федор. «Разговор у нас будет серьезный. Отхмельного надлежит воздержаться. Наливай». «Хе-хе!» Корней одной рукой двинул поближе к осьме чарку а другой молодецкий расправил усы. «Витьева-то излагаешь, Федя. От хмельного надлежит воздержаться. Наливай, я прямо заслушался». «От судьбы не уйдешь, а умеренность в питье воздержанию не помеха», философски парировал Федор. «Ну, Кирюша, с сыном тебя. Или все-таки с зятем?» «Сын сыном, а зять с зятем. Я же сказал, в роду лесовина в прибавление». Хороший зять, он бывает и не хуже, дипломатично заметил Асьма, если повезёт. Так кто хороший? раздумчиво произнёс Фёдор, вспомнивший об обручении младенцев Михаила и Екатерины. А плохих не держим, заявил Корней с таким видом, будто располагал целым взводом Зитёв, один другого краше, и впредь держать не намерены. Возражать никто не стал. Выпили, закусили, Асма высунулся в дверь и крикнул, чтобы пришли прибрать со стола. Значит так, другие любезные, начал боярин Фёдор, дождавшись, пока уберут посуду. Новости у меня не то, чтобы скверные, но к серьёзным размышлениям располагающие. У вас тут, как я понял, тоже забота образовалась такая, что сразу и не разгребёшь потому обмыслить и обговорить все надлежит не торопясь и совсем тщанием. Был я на днях по делам в Давид-городке и встретил там одного знакомого, а тот как раз из Городно вернулся, и вот какую интересную историю он мне поведал. В Городно на постоялом дворе увидел он служилого человека князя Святослава Витебского, вернее, не самого княжьего человека, А конюха его совершенно без всякой задней мысли поинтересовался, чего это его хозяина вгородно занесло. Ну, ответил бы тот, что, мол, по делам заехали, а по каким делам про то конюх узнать с незачем. Знакомец мой и отстал бы. Мало ли кто, куда и зачем ездит. Но конюх-то в ответ на простой вроде бы вопрос какую-то околесицу понес, что ехали они вовсе и не вгородно, да друзей по пути повстречали, да вместе с ними и завернули, а тут решили князя Всеволода Давыдовича Городненского навестить, ну и прочее, в том же духе. Взяло тут моего знакомства сомнение. Он-то с Город на торговлю ведет, мало ли что, а вдруг что-то серьезное затевается. Потащил он того конюха в кабак, да подпоил как следует. У того язык и развязался. Много-то, конечно, конюху неизвестно, но и того, что выболтал в охмелю, хватило. Вышло с его слов, что друзья, которых они по дороге как бы случайно встретили, на самом деле ближние люди князей Бориса Полоцкого и Рогвалда Друцкого. А дальше еще интереснее пошло. Оказывается, в это же время в Городно какие-то ляхи притащились и с доверенными людьми полоцких князей встречались. Да какие-то разговоры разговаривали. Чувите, чем пахнет, другие любезные. Кровоушкай от таких встреч попахивает. Кровоушкой, прокаркался со своего места корней. Очень крепко попахивает. Хм, прости, боярин, но я от здешних мест далеко жил, подал голос Алексей. Вам-то, может быть, всё и понятно, а мне так не очень. Поподробнее бы. Поподробнее? переспросил Фёдор. И согласный кивнул: "Хорошо. Про то, что отца нынешних полоцких князей, князя Всеслава, Монамах в Киев в цепях вывез, ты слыхал?" "Ну, это давно было, и Монамах уже умер." "Эх, Лёха, опять стрел Корней. Да как бы давно это ни было, обида та у сыновей на Монамахов род сохранилась. Такое не прощается." "Погоди, Кирюш", остановил Корнея Фёдор. Про то, что промеж Киевом и Полоцком мира нет, не помню уж сколько времени, ты тоже должен знать. А про два больших похода Мономаха на Полоцкие земли, один девять лет назад, другой шесть, ты слыхал наверняка. «Слыхал», — согласился Алексей, — «но также слыхал, что ни разу ни одной сколько-нибудь серьезной сечи палачане не выигрывали, и от Минска в последний раз одни головешки остались». Да и другим землям досталось изрядно. Не уж-то повторений не бояться. Всё ж сомнительно, добавила Асма. Все Вологодроднинский на Агафье дочери Мономаха женат, сестре нынешнего великого князя Мстислава. Не должен он против родячи идти. Ещё непонятно, ляхи тут с какого боку припёку? Против родяче, против родяча, недовольно пробурчал Фёдор. Да Рюриковичи все промеж себя родня. Охлещутся так, что только шмотья во все стороны летят. Вон как Олег Новгород-Северский родного дядю от Чернигова до Мурома гонял. Никакое родство не помешало. И еще. Городно живо только защитой Полоцка. Еще сто лет не прошло с тех пор, как городненские земли Етвягам принадлежали. Если б не Полоцк... Так бы Ятвяги и дали на своей земле город поставить. Про Минск ты, Алексей, верно вспомнил. Но только был тогда еще и Друцк, а его на щит взял Вячеслав Владимирович, нынешний Туровский князь. Теперь понимаешь, какой счет у Всеславичей к Мономашичам накопился? «Все равно», — уперся Осьма, — «ляхи-то здесь при чем?» «Ляхи!» — Федор повертел головой — Словно ему стал вдруг тесен ворот. Да у них сейчас в северо-восточных землях по нескольку дней пути живой души не сыщешь. То король Болеслав кромоло огнём и мечом искоренял, то прусы набегами изводили. Болеславу сейчас не до восточных земель. Он по морянию под себя подгребает да латинскую веру там насаждает. Вот и придумал наделять верных ему воинских людей землями к востоку от Вислы, но с условием, что заселять свои уделы они станут сами. Где людишек брать? А у соседей, тем паче, что время удобное. Но ну уж и удобное. Не сдавался осьма. Кто же в августе-сентябре воюет? Поля уже жжаты, но на огородах работа ещё почти до октября. Хлопав брать сне выгодно, до да новин целый год кормить. А нынешний урожай не вывезешь, он ещё вснопах, не обмолочен. А потом распутица начнётся. Нет, с тем, что встреча в городно ничего хорошего не сулит, я согласен. Но раньше зимы ничего быть не должно, а к тому времени мономаши чаще в степи вернуться. Это если в набег идти. А если на захват земель перебил осьму корней. Мстислав Киевский с братьями в степи половцев в разум приводит. Оттуда возможно пойдут на Чернигов или на Новгород-Северский. Ярославичем мозги управлять, чтобы на Киев не зарились. Вернутся не скоро. Хоть и с добычей, но уставшие, побитые, пораненные дружинам отдых нужен будет. Самое время полочанам попытаться взять Пинск, Туров, Слуцк, Клёцк, Мозырь и другие города. Пока мы на машечье степи вернутся, распутица начнётся, значит, придётся ждать, пока реки встанут. Это месяца 3, если не больше. За такое время можно и укрепиться на захваченных землях, и подот и собрать хлебом, мясом, фуражом. «Бояр-вотчинников на свою сторону перетянуть!» «Поди тогда! Выковыри их!» «Да, это я как-то не подумал!» Осьма досадливо поморщился. «Но тогда, мать честная, какие бояре-вотчинники! Да там, с севернее Припяти, чуть не в каждом городе князья святополчичи сидят! В Пинске Изяслав и брат его Бречеслав, из Турова выгнанный». Клёцкий сын Ярослава Свитапольчича, как бишь его Вячеслав Ярославич, напомнил Корней, многозначительно переглянувшись с боярином Фёдором. Да там же и мачеха его Елена с сыном Юрием. Вот-вот. Асьма -вот, согласно покивал головой. Им же от монамашечей добра ждать бесполезно, и знаете что? Да наверняка же к ним подсылы от Полоцкого князя приедут если уже не приехали, посулят им уделы не в кормлении, а в княжении, и не удержатся они, согласятся». Федор с Корнеем снова мрачно переглянулись, и погостный боярин едва заметно отрицательно повел головой, показывая, что разговор о Вячеславе Клёцком продолжать не стоит. Корней в ответ согласно прикрыл глаза. «Так». Ваярен Фёдор оглядел собравшихся, снова собирая на себя внимание. Насчёт захвата полочанами Турова ты, Кирюша, пожалуй, погорячился. А вот всё, что севернее Припяти, Пинск, Клёцк, Слуцк и прочее, да. Опасность явная и близкая. Сговор, хм, Светапольчичей с Полоцкими князьями тоже. Привлечение к этому делу ляхов, ну, мономах, когда полоцкое княжество громил, тоже с собой половцев из степи приводил, так что понятно в общем. Давай, Кирюша, думать, что мы всему этому противопоставить можем. — Хе-хе, ну ты сказанул, что ж мы можем? Известие послать в туров, а они уже пусть в степь гонцов посылают. Без Вячеслава Владимировича с братьями тут не управишься. Гонец в Туров моя забота, и это уже сделано, Фёдор посторожил лицом. А твоя забота оправдать своё воеводство. Если князь в отлучке, то тудыть тебя, Кирюха, кто ещё из Туровских бояр от Вячеслава гривну золотую получил? Фёдор внезапно оштерившись, грохнул по столу кулаком по венинь отслужить. Но-но, уймись, Фетька, огрызсился в ответ Корней, иж растучался. Не отказываюсь я, да только что с неполной сотни сделать можно. А тут ещё сосед вылупился. Тоже чего ждать не знаешь. Не отказываюсь я, воевода Погорынский жестом остановил Фёдора, уже открывшего было рот для ответа, и пояснил: Неверно ты спросил, Федя. Что мы можем? Сначала надо решить, что делать надо, а потом уже думать, сможем или нет. Только не говори мне, что мол надо Бориса Полоцкого с братьями Ильяхами остановить. Глупость это. И не говори, что упредить их надо, да по одиночке отлупцовать. Тоже глупость. Мы сейчас слабее полочан, а значит, думать надо не о том, что нам хотелось бы а о том, что они хотят и как это их желание сделать недостижимым. Первое наше преимущество в том, что мы об их замыслах узнали заранее и можем подготовиться. Второе наше преимущество в том, что у них времени мало. Управиться надо до осенней распутицы. А начать они смогут, я думаю, не раньше конца августа, а то и начала сентября. На все про все у них будет месяц-полтора. Заставим их промедлить, сорвётся весь замысел. Вот теперь можно уже рассуждать. Сможем или не сможем? Заставить промедлить. Фёдор немного помолчал, раздумывая, сможем ли. Я так понимаю, что всё будет зависеть от того, сдадутся ли заприпецкие города сразу или сядут в осаду. Так, Кирюш. Так, Федя, так. Осада дело долгое. А если под осенними дождичками, да в грязилке, да если сзади кто-то постоянно в спину бьёт, но в открытый бой не вступает, ох, не сладко им придётся. То есть ты берёшься не давать осаждающим покоя, мешать с тем, кто будет собирать в округе еду и фураж, не давать ходить за житье. Какое зажитье, Федя? Они же не внабег придут, а на захват. Разве ж можно вотчинников до да смердов против себя настраивать? Ещё раз повторяю. В суждениях нам должно опираться на их желания, а не на своё. Их желание занять города и земли севернее Припяти и привлечь на свою сторону местное боярство. Ну, и светополчичий тоже. За все города не скажу, а если Пинск в осаду сядет, я палачанам Не о кругу под себя прибирать, не о саду правильно вести не дам. Но это, если перед Борисом Полоцким Пинск ворота не откроет. А вот как устроить, так чтобы ни Пинск, ни другие грады ворот не открыли, я не знаю. Это веди твой промысел, твоё искусство. Сможешь? Хм. Не просто будет, Кирюш. Эхе. А я и не говорю, что просто. Но я-то тебя, Федюша, не спрашиваю, как мне осаду Пинска сорвать. Тоже, между прочим, не игрушки. Ах, и язва же ты, Кирюха, пробурчал Фёдор. Ещё какая? жизнерадостно подтвердил Корней. На том и стоим, Феденька. Оба расплылись в улыбках, хотя тема разговора к этому вроде бы не располагала. Похоже, было, что этот обмен репликами повторяется между Корнеем и Федором не первый раз и напоминает обоим какой-то случай из молодости. «Батюшка», — напомнил о себе Алексей, — «мне кажется, вы о ляхах позабыли». «Помним, Леха, помним! А чего ты сказать-то хочешь?» «Да вот не сходится у вас с боярином кое-что. Ты говоришь, что палачане к северу от Припяти укрепиться хотят?» И местных из-за этого обижать, постерегуться. Но раньше был разговор о том, что ляхи сюда за холопами придут. Не сходится, если только их не собираются на южный берег Припяти напустить. Но если так, то нам и здесь куча дел найдётся. Под Пинск идти окажется никому. Э, верно мыслишь, Лёха, но неправильно. Как это, батюшка? Совершенно искренне изумился Алексей. Метод аргументации, используемый Корнеем, способен был поставить в тупик кого угодно. Или я что-то? Да нет, всё верно, Лёха. Только местные-то бояре на что? С князем Вячеславом они в степь не пошли, не пошли. Значит, свои земли защитить обязаны сами, да и туров прикрыть. Хотя на Туров ляхи вряд ли пойдут. Им бы пограбить да смыться с добычей. Городки, что восточнее горыни, стоят. Хотамель и Давид Городок им, пожалуй, тоже не по зубам будут. Возиться долго. А те, что западнее горыни, Дубенец, Столин... Нет, туда тоже не полезут. На эти городки Андрей Волынский уже давно посматривает. Он-то с братьями в степь не пошел. Воспользуется поводом, явит из себя защитника и спасителя, так как накостыляет ляхам о городки себе. Значит, пойдут ляхи мимо городков, посёл вам и весем. Вот тут-то Туровское поместное боярство в самый раз и пригодится. Конечно, хорошо бы их всех под единую руку собрать, а то ведь каждый своё имение защищать будет. А вольных смердов да княж ей сёла побоку. Нету среди них такого, чтобы остальные под его руку встать согласились. Гордыня, спесь! А ты, батюшка, все-таки воевода? Ах! Корни лишь раздраженно отмахнулся. Я для них худородный. Может быть, княгиня Ольга кого-нибудь из Турова пришлет? Да кто там есть-то? Если кого-то и оставили с малой дружиной стольный град стеречь, так они за стены не ногой. А больше и нет никого, одни старики. А сюда ляхи завернуть не могут? Осторожно поинтересовался Асьма. Эх, в наши-то дебри, не зная дороги, если только на лодях по Горыни да по случи, но откуда у них лоди? Из Пинска, из Слуцка, с Припяти, уверенно перечислил Асьма. Сейчас многие купцы собираются хлеб скупать, потом везут либо на юг к грекам, либо на север, в Новгород. Там всегда на хлеб спрос. Всегда с выгодой продашь. Хорошим товаром загрузишься, и до ледостава домой вернуться можно успеть. Самое время». «Ляхи не нурманы», — тут же возразил Корней. «Это тем поход без ладей не поход. А идти в набег, точно не зная, да будешь ладьи или нет, дураком надо быть». «Ну, не скажи, Кирюш, рассчитывать можно двояко». Если найдутся ладьи, так, они найдутся, сяк. Во всяком случае, ладейный подход и ладейная рать для ляха вне тайна, есть и среди них умельцы. Другое дело, найдутся ли такие умельцы среди тех, кто к нам пожалует. Многое от твоего воеводы зависит, да от количества людей, ладейный навык имеющих. Этого мы заранее знать не можем. Какой выевода? перебил Фёдора Корней: "Ты сам подумай. Люди из разных мест собрались, друг друга плохо знают. Раз. Никого из знарачитых людей Болеслава с ними наверняка не будет. Два. У каждого только одна мысль: хапнуть побольше да уйти с добычей, чтобы потом осильнеть да побольше землицы под себя подгрести. А остальные-то" Будущий сосед его. Кому охота в соседях более сильного иметь? Ты погоди, они ещё на обратном пути промерс себя хлестаться начнут, добычу отнимать. Не согласен, уверенным голосом возразил Алексей. Заранее противника глупцом считать, битым быть. Так что давайте-ка думать, что дураков среди ляхов не будет. А если найдутся, то немного. Всё, что ты, батюшка, сейчас сказал, они и сами прекрасно понимают. Но о гибельности раздоров в таком деле им известно. Единого воеводу, конечно, они себе не выберут, но в малые дружины, вокруг сильных воинов или вокруг нескольких человек, давно друг друга знающих, соберутся обязательно. Одна или несколько таких дружин могут и ладьи добыть, попытаться и добычу легче увести и дороги тропинки по лесам искать не придётся. От погони случись такое тоже и отбиться и уйти по воде легче. Так говоришь, будто уж приходилось? Боярин Фёдор в упор уставился на Алексея. Или доводилось ватажничать? Доводилось, Алексей тоже упёрся взглядом в погостного боярина. И в атагу собирать и лодди перехватывать и спасаться на лодях всякое бывало. И вот, что я вам скажу. Если в Городно несколько ляхов приезжало, то можете считать, что это и были воиводы этих самых малых дружин. И ещё добавлю. Если мы этих ляхов с добычи выпустим, мира на рубежах с Мазурскими землями нам впредь не видать. Каждый из этих командиров дружин сядет на какой-то округе князьком, а дружинников своих поверстает свои бояре. И тогда только держитесь, начнут к нам по проторенной дорожке шастать раз за разом. Весь порубежный край запосташат. И где же Кирюша твой будущий зять? Боярин Фёдор недовольно прищурился, всему этому обучился, прямо как будто сам на рубеже он служил, торопливо перебил Корней. Днепровские пороги стёрёг. Оттуда и про ладьи знает, и про Рудный воевода я, боярин, не дал закончить Корнею Алексей. Слыхал, наверное. Так вот, это я и есть. Лёха! <кхе> Корней сообразил, что отдёргивать Алексея уже поздно, и обернулся к Фёдору. Да, так. Чева уставился, как на чудо Юда. В жизни по всякому случается, и не тебе судить. Вот именно, что по всякому, в голосе погостного боярина отчётливо прорезались официальные ноты. А уверен ли ты, боярин Кирилл, что его Фёдор мотнул головой в сторону Алексея, берячи с лобных мест уже не окаяли. Награду за его голову не посулили, и за укрывательство карау не пообещали. Такаять, древнерусская, обвинить. Ты чего несёшь, Фетька? Да как у тебя совести хватило? Фёдор, не обращая внимания на Корнея, Обличивший выставил указательный палец в сторону Алексея. Такую беду близким тебе людям за собой проволочь. Ты хоть знаешь, какие разговоры о тебе по городам и весям идут, какие вины тебе приписывают, сколько злодейств в твоим именем прикрываясь разные тати совершили. И даже если ты не окаян и не в розыске, то что князь Вячеслав Туровский подумает, когда узнает, что воевода по-горынски у себя рудного воеводу пригрел. Примерно то же самое, совершенно спокойным голосом отозвался Алексей, что и тогда, когда узнает, почему ты, боярин, с батюшкой в гляделке играешь, когда речь о Вячеславе Клёцком заходит. «Говорите-то о Пинске, а в голове у вас Клёцк!» «Думаешь, не шепчут Вячеславу Владимировичу о твоем батюшка-родстве с Вячеславом Ярославичем? Не найдется доброхотов? Это при княжеском-то дворе?» Корней и Федор впились глазами в Алексея, а Асьма несколько раз перебросил цепкий взгляд с бояр на бывшего рудного воеводу и обратно. О чем конкретно идет речь, ему было неизвестно. Но услышав о родстве Корнея с одним из Рюриковичей, он сразу же насторожился. Игры, похоже, намечались очень серьёзные, примерно такие, из-за которых ему и пришлось спрятаться в погаренской глухомани от Юрия Суздальского. "Беду я за собой не притащил", продолжал Алексей. "Если кто и мог бы меня искать, то только Переяславский князь Ярополк, да и то навряд ли". Но эраполк считает меня мёртвым. Друзья мои позаботились. Пустили слушок и даже кое-какие доказательства подкинули. Тоже, что я в бытность рудным воеводой натворил, мне прощено. Если было что прощать. Я после того в княжьей службе был в достоинстве сотника рубежной стражи. Вы же, бояре, беду можете накликать великую и на себя, и на всех нас. И на Вячеслава Клёцкого, потому что Как я понимаю, боитесь только одного, как бы князь Вячка на посулы Бориса Полоцкого не купился. Я же уж не гневайтесь, веду гораздо большую предвижу, о которой вы даже и не задумываетесь. Алексей умолк и неожиданно заговорщицки подмигнул Оस्मै. Славна говоря, мы-то с тобой всё понимаем. А бояре-то наши только вид грозный делают. А сами ни в зуб ногой. Асьма, чувствуя знакомый холодок опасности в сочетании с азартом прожжённого игрока, соскучившегося по любимому развлечению, тот же подыграл, скорчил хитрую физиономию и слегка развёл ладони в стороны. Что ж поделаешь, коли старшие товарищи рулят не туда, куда надо. Хр. Фёдор громогласно прочистил горло. Но ничего не сказал, лишь зло зыркнул на осьму, мгновенно напустившего на себя ненатурально благопристойный вид. Хе. «Э -э, слыхал, Феть? Я же э, э говорю, плохих не держим. Да чего ты ощетинился-то? Акаели награда за голову, да я за Лёху как за самого себя. Погодь, Кирюха, не акаели, так и ладно. Ну-ка, сотник по рубежной А какой ты там гораздо больший беде, про какую мы и не догадываемся, толковал? Или же для красного словца брякнул? Не с девками балогурю, чтобы брякать, боярин, чуть реже, чем следовало бы, отозвался Алексей. Попробуйте-ка поставить себя на место князя Вячка. А намерен их полоцких князей, если к нему с посолами подъезжали, он догадывается не хуже нас. Не дурак, наверное. Воспитание княжье получил, при иноземных дворах с отцом обретался, ведь не дурак, а батюшка. Ну, в юности глупцом не выглядел. А сейчас такие беды какие на него свалились. Многие мудрости не по годам добавляют, хотя и озлабляют тоже. Могут, конечно, и сломать, но у Вячка корни крепкие и характер дедов великокняжеский. Ты, Лёха, кончай крутить. Говори, что собирался. Значит, о намерениях полоцких князей князь Вячко знает или догадывается, продолжил Алексей. Знает он также и о том, что князь Вячеслав Владимирович на Туровском столе ещё толком и не уселся. К тому же, земли, что севернее Припяти, Туров особо крепко никогда и не держал. Слишком долго в Турове настоящих князей не было. Всем из Киева заправляли. Ну и что, перебил Фёдор. Без тебя знаем, что тут и как. Дело говори. Алексей отреагировал на раздражённый тон погостного боярина лишь едва заметной улыбкой и ещё одним взглядом в сторону осьмы. Фёдора от этого переглядывания аж передёрнуло. "Я сказал: дело говори", повысил Фёдор голос. "А ты Боярин резко развернулся в сторону Асьмы. Асьма, хватит рожи корчить, подключился Корней. А ты, Лёха, не тяни, слушать тошно. Добро, бояре, Алексей слегка склонил голову. Напомню вам ещё одно. Вы сами только что сожалели о том, что некому поместное боярство собрать и возглавить. Но это здесь, а там, к северу от Припяти, Я же не зря просил вас представить себя на месте Вячка. Вот возьмёт он и поднимет поместное боярство и городские ополчения против полоцского войска. Да одолеет, да даже если и не одолеет, а просто не даст полочанам закрепиться. Кому тогда Туровский Мономашевич нужен станет? А всё остальное и дружины усталые и распутятся, и прочее, о чём вы говорили, так и останется только сослужит уже не полочанам, а князю Вячеславу Ярославичу, ну, скажем, Пинскому. Алексей оглядел по очереди своих слушателей, убедился, что его версию возможного развития событий никто с порога отвергать не собирается, и продолжил. Вы, конечно, можете сказать, что как реки встанут, мономашичи всем скопом на Вячка пойдут. Ойли, не Юрий Суздальский, не Андрей Волынский, С Мстиславом в степь не пошли. Призвать половцев, как это Мономах в свое время сделал, Мстислав не сможет. Только что сам их бил нещадно. Ярополк из Переославля тоже может и не пойти. Сошлется, конечно, на то, что степные рубежи стеречь надо. Но на самом-то деле он помнит, что его очередь на киевский стол следующая после Мстислава. «Кто остается?» сам Стасслав, да Вячеслав Туровский, о Чернигов, о Полоцк, Киев уже и на них оглядываться надо. А теперь вспомните, что отец Вячка Ярослав Святополчич под Владимир-Волынский не только со своей дружиной приходил, а ещё и угров с ляхами привёл. Может Вячка то же самое сделать? Может? Ну и что? Справятся монамашичи с Вячком? Версия, предложенная Алексеем, не так уж и фантастична, как кажется на первый взгляд. В реальной истории Клёцское княжество выделилось в самостоятельный удел ещё при жизни Вячеслава Владимировича Туровского. Однако ж и это не самое страшное. Наши земли война затронуть, пожалуй, не должна, но ты-то, батюшка, в каком положении окажешься? То ли тебе с Вячком против Монамаши идти придётся, то ли наоборот? вместе с мономашачами против племянника. При последних словах Алексея Асма как-то суетливо коротко дёрнулся на лавке, за что удостоился очередного сердитого взгляда боярина Фёдора. Эх, ядрёна матрёна. Федя, чего молчишь-то? Вот ведь как повернулось-то. Да, многозначительно изрёк погостный боярин и тоном полным досады добавил: И томам полным досады добавил: "Что бы тебя язык отсох, Лёха. А у тебя, Асма, задница. Весь извертелся, на шее ли что ли сидишь?" Асма скромно потупив глазки, что вызвала очередную ухмылку Алексея, поведал: "Я, боярин, кое-что добавить хотел, если дозволиш". "Ту, чтоб тебя!" Фёдор развернулся в сторону Асмы и подбоченелса. Прям деву невинную из себя изобразил. Ты для чего сюда зван? Ушами хлопать или для совета? Говори, чего сказать хотел. Так Елена-то Мстиславна, дочка князя Великого, тоже в клетке обретается, с младенцем Юрием. Как бы князь Вячеслав Ярославич ее заложницей не объявил, если от мономашечей угроза сотвориться. Великий князь Мстислав Владимирович дочку с внуком потерять Да ты в своём уме? У боярина Фёдора от возмущения аж усы вспоторщились. Да как тебе в голову такая гнусность? В своём я уме, боярин, в своём не растерял ещё. Всю напускную скромность сосмы как рукой сняло. Ты погоди, горечица, послушай. Задумка моя не только князя Вячка выручит, но и тебе с боярином Корнеем выгоду великую принести может. — Осьма, ядрёна матрёна, какая выгода? — рявкнул Корней. — Ты что, на торгу? — Э-э-э, да какая на торгу выгода, хозяин? Так мелочь. Осьма пренебрежительно махнул рукой. — Настоящая выгода только в таких вот делах и бывает. А торговляшкой пусть те, кто умом пожиже пробавляются. Вы задумаетесь, бояре, кто в таком случае лучше всего с князем Вячка договориться сумеет? Если не мы, боярин Корней ему роднёй приходится, боярин Фёдор посольскую службу правил, дело знает. Ну и я, хм, тоже кое-что умею. А какая благодарность от великого князя за такое дело может выйти? И что вы для самого Вячка выторговать сможете, если с умом к делу подойти? Ну, задумайтесь же хоть чуть-чуть. Войну и кровопролитие предотвратите племяннику удел достойный выторгуете, сами возвыситесь и обогатитесь. Кругом одна выгода. А всего-то и надо, чтоб в клёц к смотаться до да князеньки Вячеславу Ярославичу мы слишком подкинуть. Но ты клещ, асьма. Боярин Фёдор шумно выдохнул и было похоже с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. Понимаю теперь, почему тебя князь Юрий удавить возжелал. Не вышло, правда? Подхватил мысль приятеля Корней. Хе. Так это и поправить можно, долго ли умеючи. Вот именно. Фёдор неожиданно выкинул в сторону осьмы правую руку и жёстко ухватил того. Но не за бороду, как, видимо, ожидал купец, потому что поспешно отвернул голову и откинулся назад а почти под мышкой, за край грудной мышцы. Рука у боярина была не слаба. Осьма охнул и скривился от боли. «Да как ты посмел, слезняк, нам такое предлагать?» Голос погостного боярина начал переходить в рык, а пальцы все выворачивали и выворачивали плоть, так что осьма почти уперся лбом в стол. «Да я тебя, паскуду!» Валярин уже занёс кулак, и стало понятно, что голова купца, попав между кулаком и ребром столешницы, может треснуть, как орех. Но в этот момент Асьма придушенно просепел: "Да Никифор уже смерть верная крозит". "А ну, погоди, Федя", Корнеев хватил Фёдора за плечо. "Успеешь ещё душу отвести". "Эй, ты чего там про Никифора вякнул?" "Астынь я сказал, Фетька". Боярин Фёдор зло дёрнул плечом, но Корней держал крепко. Алексей качнулся было вперёд, чтобы перехватить руку Фёдора, но уловив остерегающий взгляд Корнея, сдержался. Хватит, Феть, погоди. Отпусти пока. Никуда он не денется. Пусть сначала Проникифа расскажет. Он уже много чего тут наговорил, так что с души воротит. Погостный боярин всё же разжал пальцы. И осьма, болезненно морщись, принялся растирать левую часть груди. «Ну, и змею ты пригрел, Кирюха. У него же вместо мозгов ведро яду». «Тьфу!» Федор брезгливо отер руку, которой держал осьму о штаны. «Таких, как он, в колыбели душить надо». «Все тебе не так, Федька. То Леху пригрел, то осьму. Тебя послушать, так мне одному в лесу, как медведю, жить надо» да только иногда к тебе в гости заходить да не ангелы но у хорошего хозяина всё в дело идёт по нынешним временам любое умельство пригодиться может даже и такое паскудное прости господи сейчас мы ему мозги в нужную сторону наладим глядишь и что-то путное выйдет а не выйдет течение в пивне не то чтобы очень быстрое но до случит тушку дотянет а там и Нет, да при пяти, пожалуй, не доплывёт. Раки сожрут. Ну, прочухался хитроумец. Корней строго глянул на осьму. Давай-ка выкладывай, что там с некифором? Ох, и что же вы за люди такие, отозвался тоном невинной жертвы осьма. Можно же было обо всём потихому договориться, так нет? Всё бы вам железом в живых людей тыкать. Ты нас ещё получать будешь? Фёдор снова угрожающе качнулся в сторону купца. Асьма, паршивец! Корни прикрикнул вроде бы на Асьму, а сам настороженно косился в сторону Фёдора. Не дал бы тот опять волю рукам. Да у Прусова же не кифер, бояре. Возвращаться с янтарём будет по Неману и в случае северный, как раз в начале сентября. В самую же заваруху и влипнет. Ехать надо, бояре, ехать. Осьма, все еще держась за грудь, подался было в сторону Корнея, но, приблизившись тем самым и к Федору, опасливо отшатнулся. «В Пинск надо ехать, в Слуцк, у Никифора там приказчики сидят. И в самом Городно Никифор с кем-то дела ведет. Но я не знаю с кем, а приказчик в Слуцке может знать. Предупредить Никифора надо, задержать». А раскодахтался. Ехать упредить? воршливым тоном перебил осьму корней. Сами понимаем. Вот ещё забота выискалась. Как будто нам всего остального мало. Хе. Федя, а тебе и впрям ехать придётся. И Вячка от дури удержать, и Никифорову приказчику весть передать. С кем ехать-то, Кирюш? Только что полыхавший возмущением Фёдор вдруг как-то увял и погрустнел. Я, вячка, почитай, уже лет десять, а то и более не видел. Да и кто я для него? Боярин с захудалого погоста. Мало ли, что с отцом его в молодости приятельствовал. Да и предлагать же что-то надо. Палачане ему и правда удел посулить могли. А я что? Пугать с мономашечами? Даже не смешно. А то же удел посулить предложил Асьма на всякий случай, отодвигаясь подальше от погостного боярина. Боярин Фёдор вяло покоривился лицом и почти равнодушно констатировал: "Да ты ещё и дурак, или князи Вячка за дурню держишь? От себя что ли я ему удел обещать буду? Только на мерзости и гораст. А чего путного? Не от себя, конечно", покладисто согласился Асьма. От княгини Ольги. Коли князь Вячеслав Владимирович в степи воюет, княгинюшка может вместо него распорядиться. Да через тебя, боярин, весть Вячки и передать. Дурак и есть дурак. Фёдор даже отвернулся от осьмы. Княгиня Ольга меня всего один раз видела и даже имени не знает. А тут я явлюсь и скажу: а по обещайка, матушка, опальному князьку клёцкий удел. Да меня к ней и не допустят даже. Это как подойти ей, не унимался осьма. Иные дела через женскую половину княжьего терема даже лучше делаются. Эх, были бы мы сейчас не здесь, а в Ростове или Суздале. Ха, да если б ты сейчас в Ростове или Суздале был, тебя бы уже черви могильные доедали, умник хитрозадый. Князь Юрий... Корней внезапно прервался, немного помолчал, Я обратился к боярину Фёдору. Слушай, ведь а я ведь могу так устроить, что и допустят, и выслушают, и поверят. Эх, вот не думал, не гадал. Могу, Фётька. Езжай в Торов. Согласится княгиня Ольга с тобой или нет, не знаю, но выслушает со вниманием, обещаю. Фёдор на неожиданный пассаж своего друга юности не отреагировал почти никак. Только подпёр щёку кулаком. Так что всё лицо съехало на сторону. Тяжко вздохнул и поинтересовался. Вы сколько тут без нас брашки вылокали? Не ведро? Да пошёл ты, Федька. Точно тебе говорю. Я же тебе рассказывал про Волхову Гридеславу. Рассказывал, ну и что? А то, Корней с сомнением глянул на осьму и на всякий случай щёлкнул нужным предупредить. Значит так, осьмуха. Если то, что я сейчас расскажу, Хоть как-то за стены этой горницы выйдет, я даже и выяснять не стану, ты или не ты разболтал. Просто отдам тебе Михаиле, чтобы его отроки на тебе в допросе пленных попрактиковались, понял? Да что ж ты, хозяин, меня уж совсем не знаю, за кого держишь. То ли изобразил оскорблённую невинность, то ли искренне обиделся осьма. Понял или не понял? Да понял я, хозяин, понял. Вот тебе святой истинный крест. Трон на тебя, осьмуха. Корней поморщился, будто съел что-то очень кислое. Ведь точно так же божишься, когда какому-нибудь олуху гнилой товар сбываешь. Хозяин, хватит. Я тебя предупредил, а дальше сам разумей. У не умелых пытальщиков ты, конечно, долго не проживёшь. Но даже за то краткое время, пока они тебя уморят, узнаешь много интересного. Только уж не расскажешь про это никому. А дальше? Ну, про плаванье твоей тушки по пивене я тебе уже объяснял. Паленое мясо раки тоже едят, не брезгуют. Ох и страшен ты, Кирюха! Я прям в трепет впал, — прогундил перекошенный рожей боярин Федор. Чего придумал-то и при чем тут волхва? А при том, что княгиня Ольга с ней как-то знакома и какие-то дела промеж них имеются. Через Михайлу моего княгиня Грядиславе поклон передавала, а через Анюту какой-то знак. Не знаю какой, стерегутся они. Я от Анюты еле-еле правды добился. И то случайно. Завтра съезжу к Волхве, объясню ей про наши дела и попрошу знак для княгини. Если даст, считай, что тебя допустили и выслушали а убедить Ольгу — твоя забота. — Ну, допустим. Боярин Федор выпрямился, и выражение безнадежной меланхолии начало сходить с его лица. — Допустим, убедил я княгиню Ольгу. Потом прямо из Турова поехать в Клёцк? Чего Вячку-то советовать? — Уходить Вячку надо из Клёцка, — решительно заявил Корней. Городок маленький, Укреплен, неважно, хоть и у самого Полоцкого рубежа стоит, да и дружина у Вячка. Я так думаю, что одно название, а не дружина. Много ли ратников с такого скудного кормления содержать можно? Скажешь, чтобы уходил в Пинск к дядьям. Втроем как-никак отбиться легче, да и изя славу с Бречеславом на глазах у племянника, палачанам сдаваться зазорно. Пусть и Матеху Елену с княжичем Юрием увозит, подал голос Алексей. Не дай бог полоцкие князья её заложницей сделать надумают. И ты туда же, Фёдор всплеснул руками и заговорил таким тоном, словно объяснял очевидные вещи малому ребёнку. Они князья, не могут благородные люди опуститься до такого. Князья могут всё, Алексей опять уставился на Фёдора с выражением вызова в глазах. А полочани в этот раз последние на кон ставят. Если не получится, Мстислав Киевский весь их род в распыл пустит, и княжеству полоцкому не бывать. В отчаянии люди на всё способны. А благородные, как ты говоришь? Хм, Алексей скривил рот в недоброй ухмылке. Князья ещё и к безнаказанности привыкли опустится. Одним словом и до такого тоже опустится. Верно, верно, говорит торопливо, опасаясь, что перебьют, затараторил Осьма. А великий князь Мстислав Владимирович за спасение дочки с внуком нам, Осьмоха, увянь, рявкнул Корней. А что я такого? Ещё хоть слово о выгоде вягнешь? Корней сделал многозначительную паузу. Здесь не торгаши собрались. Мы Люди чести. Асьма послушно умолк, хотя было заметно, что в иной обстановке он нашёл бы что сказать о слове честном купецком. Э, значит так, Фёдор, если я завтра с Гридеславой Всеславной договорюсь, ты едешь сначала в Туров, потом в Клёцк. Передаёшь Вячки то, что княгиня Ольга посулит. Советуешь ему уходить в Пинск и забирать с собой княгиню Елену с княжичем. Ну и, конечно, отговариваешь Верец посолом полочан. Так? Да брокерюш. А если всё же князь Вячка свою игру вести надумает? Напомнил о своей версии Алексей. Не выйдет у него ничего. Фёдор отрицательно помотал головой. Мономашичи сейчас как стая волков вокруг Лося. Между собой грызню начнут только тогда, когда добычу завалят. А заваливать кинутся дружно и беспощадно. Ты уж поверь, я знаю, о чем говорю. На Ляхов надежды тоже нет. Во-первых, Вячка не отец его Ярослав Святополчич. У того было право на великое княжение. А Вячка этого права после смерти отца лишился. Для Ляхов он никто. Во-вторых, у Болеслава сейчас все силы на западе. По морянию под себя подгребает, и скоро он эти дела не закончит, потому что на тех же землях германцы зарятся. Нечего Болеславу на востоке делать. Короче, выход у Вячка только один проявить, хмм, благородство. Спасти от палача дочь и внука великого князя Мстислава и отбиться, как получится от попытки захвата заприпецких земель это и будет истинно княжеским деянием пренебречь враждой с монамашечими и поступить как чесному мужу надлежит фёдор покосился на осьму и добавил слегка повысив голос и не искать в сём выгоды одну лишь славу и воздаяние на небесах угу там-то, конечно, дождёшься едва слышно проборчал осьма Отвернувшись к дверям, потом вдруг втрепенулса и заговорил в полный голос: "То есть как это в Туров, а потом сразу в Клёцк? А в Слуцк Никифорова приказчика упредить? А в Слуцк ты поедешь", приказным тоном ответил Корней. "Возьмёшь лодью Холопов, которые на лодке гребцами уже ходили, и Петра с его купеческими детишками". "А детишек-то зачем, хозяин?" Не перебивать сотника, Корней рявкнул и глянул так, что Асьма невольно выпрямился и подтянул живот. Во-первых, ни кифоровы приказчики тебя в лицо не знают. В Пинске знают. Молчать, Арясина. Федя, будь добр, ещё раз пикнет, да ему в ухо. В какое, в правое или в левое? Э, а в любое. Можешь даже в оба, если с одного удара сумеешь. С одного Погостный боярин задумчиво глянул на осьму. «Если с одного, то надо посередине бить, а это прямо в нос получится. Или по маковке. Да хоть в межрылье, лишь бы не перебивал». «Хе-хе! Так, о чем это я?» «Да, для приказчиков ты, осьма, чужой человек. А Петруха — старший сын хозяина, наследник. Совсем по-другому разговор пойдет. Ну, а остальные отроки...» Пятнадцать самострелов на ладье. Случись что, лишними не будут. Да и погрузить, выгрузить ребята помогут. И для дела польза, и им учеба. Понял? Понял, хозяин. Только это самое. Осьма с опаской глянул на Федора. Не поместятся все на ладье. Две смены грибцов, двенадцать человек, да полтора десятка отроков. Ладья-то малая, а товара надо нагрузить побольше чтобы и в Слуцке, и в Пинске ни у кого сомнений не было, что мы торговать, а не зачем-то другим пришли. Значит, возьмёшь только одну смену гребцов, а вместо второй отроков на вёсла посадишь. Не справится так пусть по двое гребут, приспособишься, в общем. Приказ тебе будет такой: передать весть Нигифору и заодно, как следует разнюхать, что в Заприптье творится, особенно в Пинске. Не появлялись ли там полоцкие послы или соглядатаи? Как себя князья ведут? Не ходит ли каких слухов, как торговля идёт, обыкновенно или не так, как всегда? Этому-то тебя надо понимать, учить не надо. Пойдёшь на ладье сначала в Слуцк, потом в Пинск. Это ж круголя какого давать? Федюша. Молчу, хозяин, молчу, молчу. Вот и молчи. Так, вроде бы всё сказал. А, да. Товар возьмёшь у Михаила в крепости. Доски, всякое другое, что они там в мастерских делают. Надо прикинуть, какой прибыток от хозяйства Кузьмы может быть. Этому тебя тоже учить, только портить. Со сборами не тяни. Нам сведения точные нужны и быстро, чтобы готовыми быть. Э, хозяин, можно спросить? Спрашивай. Федя, не трогай его пока. Два вопроса, хозяин, даже три. Первый, что покупать с выручки от досок и прочего? Справишься у Ильи и у Кузьмы, они подскажут, что для крепости надо. А у Демьяна, его же Михаила Фролыч, городовым боярином в крепости поставил. Ядрёна матрёна. Ну что ты с ними делать будешь? Феть, слыхал, городовой боярин, туда его Драть, вынес вердикт по госной боярин, потом подумал и добавил. Но раз уж назначен, пусть учится. Верно, подхватил Корней, пойдёшь со своей заботой к Демьяну. Да поведливый так, поподробнее. Потом расскажешь, какая у него при этом рожа была. Так да догадался Леон Ильюс с Кузьмой для совета призвать. Вот-вот, Кирюш, согласился Фёдор. «Знаешь, а ведь может из такой учебы польза получиться. Годика через два такие тебе помощники вырастут». «Эх, нет у меня сына. Ей-богу, послал бы его в твою воинскую школу». Федор горестно вздохнул. «Но выдрать за самовольство все равно надо». «Второй вопрос, Корнея Геич». Осьма поколебался, но потом все-таки решился спросить. «Нельзя ли мне по пути семью из Турова забрать?» Случ северное в Припять почти напротив Турова впадает. Много времени это не займет. «Хе! А говорил, что на ладье места мало!» «Ох и жук ты, осьмуха!» «Так обратно же не с досками поплывем!» «Ну или не со всеми досками, место и освободится!» «Да ладно, забирай, что с тобой поделаешь!» «Но время не тянуть!» «И это...» Отраки в торове наверняка станут проситься отпустить родню проведать. Не пускать. Потом не соберёшь, застрянешь на несколько дней. Построже там с ребётнёй, построже. Управлюсь, хозяин, не в первой. А третий вопрос, даже и не вопрос, а совет. Боярин Фёдор Алексеевич, ты бы посоветовал Пинскому и Клёцскому посадникам, ты же их знаешь, наверно. Они же ещё маномахам посажены. Князь Вячеслав заменить своими не успел. Да знаю я, кто чего успел. Говори толком. Я к тому, что князья там сидят на кормлении, так что под этими посадники занимаются. Да что ты крутишь? Знаю я, кто чем занимается. Вот и подговорить бы их, чтобы в этом году подотьи пораньше собрали. Пусть не целиком, пусть даже хлеб не обмолоченный, а вснопах, но зато Когда палачане нагрянут, да надумают что-то с округи взять, то получится, что они подать и по второму разу содрать желают. А им же со смердами и боярами ссориться нельзя. Хе, верно придумал. Федь, ты посадникам, да и князьям так и обскажи. Заодно и запасы на случай осады пополнят. Молодец, осьмуха. Боярин Федор Алексеевич Каким-то совершенно нехарактерным для него деликатным тоном обратился к Федору Алексей. — Я все насчет ляхов думаю. Прости, что о неприятном напоминаю. Но ты ведь с князем Мазовецким знаком был. Может быть, если намекнуть ему, что про их замыслы нам известно... — Тьфу! Чтоб тебя! Вопреки ожиданиям Алексея на лице Федора отразилось не горе от давней потери, а досада. Атко, да знаешь, Анюта натрепалась. Ох, языки бабьи. Нет никакого князя Мазовецкого и не было. Был костелян Винцеслав, князем себезвавший самовольно, потому что мазурские земли и титул были ему обещены братом короля Болеславом Збигневом. Убил Болеслав брата, сначала ослепил, а потом убил. А вместе со Збигневым сгинули и все, кто его поддерживал, в том числе и Винцеслав. Треплятся сами, не зная о чём. Не был Винцеслав князем и быть не мог, потому что не из княжеского рода происходил. Это мы Болеслава на латинский манер королём зовём, а сами ляхи его великим князем величают, всё как у нас. Поляки те же поляне, ветви одного рода славянского. Как у нас нет князей ни Рюриковичей, так и у них не может никто в князья вылезти, не будучи княжеского рода. Ходят правдослухи, что король Болеслав хочет земли сновьям раздать. Тогда может и появится настоящий князь мозавецкий. А намерение Ляхов сходить к нам за холопами, скорее всего, связано с тем, что Болеслав раздаёт верным людям земли с населением или безоново, а за это они обязаны ему воинской службой. Тут намекай не намекай, да и намекать-то некому. В Плотске хозяина сейчас нет. Плоцк-Плоцк на Висле в то время столица Мазовии. Варшава ещё не была, на её месте стояло несколько мелких поселений. Ладно, подвёл итог корней. С этим делом пока заканчиваем. Перевезёте новые вести, будем дальше думать. А теперь давайте-ка с соседушкой нашим журавлём решим, как разбираться. И учтите, разбираться надо быстро, потому что когда мы с полочанами ратьецу уйдём, эта гнида на ратную напасть может. Она падёт ли? Совершенно неожиданно спросил осьма. Зачем ему это? То есть как это зачем? Корней аж вздёрнулся от удивления. Ратников-то в селе не будет. Приходи и делай, что захочешь. А зачем? У пёрси купец. В чём его интерес? На ратное нападать. Опять ты о выгоде, осьмуха. Я же сказал, о ни чести, ни славы с бабами да детишками воюя не заслужишь. Осьма развёл руками, словно извиняясь за отсутствие благородной тематики в его аргументации. Значит, только интерес, выгода. Так в чем она? Холопов нахватать, село сжечь, крепость разрушить. Он что, дурак? Не понимает, что вы, возвратившись, с ним за все стариться и разочтетесь. А что другое журавля еще заинтересовать может? Великую волхву убить? Так на него после этого все погорынье поднимется, а может быть и не только погорынье. Корнея Геич, ты же сам говорил, что думать сначала надо о том, что хочет противник а потом как его намерением противостоять. Так, так. А чего журавль хочет? Мне так думается, что больше всего ему желательно и дальше незаметным и неизвестным оставаться. Сидит себе в глуши за болотами, подать ей не платит, князьям не служит, народишку потихоньку себе прибавляет, где посулами, где хитростью, а где и силой. Богатеет, сильнеет, да ждет. Пока Волхвагрядислава с ним мириться надумает, зачем ему шуметь, внимание к себе привлекать? «Хе -хе. А кто согледатаев к нам подсылает? Вопросил Корней прокурорским тоном. Кто дозорных возле Куньего городища побил? Кто Михайлоу чуть не прикончил, заставу у болота вырезать собирался? Это ты называешь внимание к себе не привлекать? Да? казалось бы, вопреки всякой логике, согласился осьма. В двух первых случаях людишки журавля сами опроставолосились. Приказа на нападение они не имели. У Кунева городища они в ваш стан полезли, чтобы Куньевского волхва выручить или убить. Глупость, вам бы и в голову не пришло того волхва а журавле расспрашивать, потому что вы про него и не знали. И Михайло на пятнистых сам случайно наехал. А они опять глупость сотворили, прямой след к болоту оставили. Ушли бы в другую сторону, или следы скрыли, что бы ты подумал. Да что угодно, только не про журавля. А вот нападение на заставу, конечно, его приказ. Но куда они шли? Почему, думаешь, что вратное, а может, к волхве? «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе- «И чего же он тогда к нам саглядатаев засылает?» «А как же ему не засылать?» Осьма развел руками и улыбнулся, словно извиняясь за поведение журавля. «Раньше-то он про вас все через волхву Гридиславу знал, а когда разругался с ней, сведений в раз и лишился. Помнишь, у него на чертеже Радненской округи выселки, как новинка помечены были?» Это значит, что размолвка у них вышла тогда, когда ты, Корней Агеич, выселки ещё не поставил, то есть давно. Э, давненько. Лет 7 или 8. Вот именно, продолжил Асьма. А когда стараешься незаметным быть, да внимание к себе не привлекать, то о соседях всё знать надо. Отсюда и соглядатаи. Лет 8, задумчиво повторил Корней. «Хэ! А чего же он только сейчас Нинею убивать надумал?» «Ну, насчет убивать мы точно знать не можем». Начал была Осьма, но его перебил Федор. «Ха! Кирюха! А может, он тебя к этой самой Гридиславе приревновал, а? Ха-ха-ха! Хэ!» -ха -ха, Корней Залихватский расправил усы и изогнул бровь. Все заулыбались, серьезным остался только Осьма. А что, вполне может быть, убеждённо произнёс он. Только не как к бабе, а как к боярыне и волхве, который неизвестно сколько народу подчиняется, как к силе, которая сложившись с твоей воеводы силой, очень-очень многое сотворить способна. В таком раскладе, если не удаётся помириться, лучше уж убить. Да. Боярин Фёдором мгновенно согнал с лица улыбку и внимательно посмотрел на Асьму, словно прикидывая, правильно ли он оценил этого человека при первом знакомстве. "Ну, если ты такой умный, скажи-ка нам, что боярыня Грядислава сама этого не понимает. А если понимает, то почему никаких мер для своей защиты не ищет?" "Как это не ищет?" Асьма, словно ожидая поддержки, глянул по очереди на Корнея и Алексея. А кто младшую стражу возле себя пригрел? Кто пополнение дал? Кто людей на строительство призвал? И ведь оправдалось же, застава на болоте сработала. «Не сходится», — неожиданно заявил Алексей, по большей части сидевший молча. «То ты говоришь, что убивать волхву нельзя, все по горынье поднимется» а то, что лучше уж убить, чем дать ей свои силы с ратнинской сотней сложить. — Не сходится, осьмуха. Зачем же обязательно убивать? Осьма пожал плечами и выставил руки ладонями вверх. Можно же припугнуть или иное средство найти, чтобы принудить, скажем, внучат ее. — Заткнись! — раздраженно оборвал осьму Федор. — То, как смысленный муж, говоришь, а тот такое дерьмо из тебя переть начинает. — Что ж поделаешь, жизнь есть жизнь, — отозвался Осьма. Но от перечисления средств принуждения воздержался. — Хе, ну и до чего же мы договорились? Корней обвел взглядом собравшихся. — Не трогать журавля, что ли? — Как это не трогать? Осьма даже слегка подскочил на лавке. Громить, уничтожать, чтобы и духу его не осталось. — Да. И в первую голову самого журавля, пока он жив, пока мы сами труп его не увидим, не останавливаться и не успокаиваться огнём и мечом, ни крови, ни смерти не страшась. Ты что, ополоумил? Корней и впрямь был удивлён неожиданной горячностью осьмы, ещё совсем недавно проявившего себя сторонником обходных путей и тайных договорённостей. Сам же только что говорил, что журавль на ратное не нападёт. Асьма вдруг весь подобрался, лицо его приобрело жёсткое выражение, а голос сделался таким, словно он зачитывал грамоту с княжеским указом. "Ты, купец", ткнул пальцем в сторону Корнея. "Воевода Погоринский, без твоего ведома в воеводстве ничего свершаться не должно. Ты", Асьма повернул голову в сторону Фёдора. Погостный боярин, око и длань княжья. Кто тут недавно распинался о долгие части, об обязанности отслужить? А меня стремлением к выгоде попрекали. Не вы ли, бояре? И что же, если журавль на ратное не нападет, то есть убыток вам не грозит, то можно так все и оставить? Так, так, так. Федор скрестил руки на груди, повернулся ко сьме, всей верхней частью тела, и с интересом посмотрел на того, как на заморскую диковинку. — И ты, значит, желаешь нас поучить долг боярски исполнять? Слыхал, Кирюш? Э, — Хе-хе, ядрёна матрёна! Ну-ну, погостный боярин вроде бы даже благожелательно покивал головой. — Поведай нам, нерадивым! — Он прав, бояре! Алексей подал свою реплику как будто бы спокойно, даже слегка равнодушно. На голову Корнее и Фёдора повернулись в его сторону мгновенно. У вас под носом уже много лет не только множество народу подати не платит, но ещё и гнездо языческое цветёт. Более того, крестьян притесняют и в языческое поганство обращают насильно. Тебе, батюшка, давно должно было сии богомерские деяния присечь. А тебе, Фёдор Алексеевич, Народишка, с честь до да податями обложить. Вы же обязанности свои не исполнили. Эх, Лёха, ты бы говорил, да не заговаривался, а то. Погоди, боярин Кирилл. Фёдор медленно поднялся с лавки и отшагнул в сторону Корнее так, чтобы видеть Алексея и осьму одновременно. Значит, вы обвиняете нас в бездействии и потворству языческим мерзостям? А прич того в нанесении ущерба к княжеской казни, так я вас понял. Если бы бояре отозвался осьма, а то ведь хуже, гораздо хуже. Ты вот боярин сказал Давиче, что ребят из младшей стражи надобно драть за самовольство. Бояр там городовых назначают и всякое прочее, что им не в место. Занимались бы чем им положено, а в иные дела нос не совали. А сами что? О княжеских делах в рассуждении входите, советы князьям давать собираетесь, а в собственной службе неисправны? Так чем вы лучше тех ребят? Боярин Фёдор лишь слегка качнулся в сторону осьмы. Но в этом движении и в исказившем лицо боярина ярости было столько угрозы на купца, просто-напросто глянула смерть. Однако далее ничего не последовало, потому что Алексей тоже коротко шевельнулся, слегка изменил позу, но стало абсолютно ясно: боярин осьму достать не успеет, несмотря даже на то, что Фёдора и Алексея разделял стол. Если на осьму глянула смерть, то на погостного боярина глянул рудный воевода, и разницы в этом не было почти никакой. Рудный выевода мог оказаться даже более скорым на руку. В разлившейся по горнице напряжённой тишине отчётливо прозвучала негромко произнесённая корнеем вроде бы бессмысленная фраза: "Ничем, кроме воинских дел, не прославленный". Никто ничего не понял, но это был хоть какой-то выход из положения череватого по меньшей мере крепкой дракой, а может и чем похуже. Поэтому все с преувеличенным вниманием уставились на Корнея. Чего, Кирюш? Ты о чём? Поинтересовался боярин Фёдор таким тоном, словно не он только что готов был искалечить или даже убить осьму. Да вот, Федя. Волхва однажды про род Лесавинов сказала: "Да ты сядь, чего выставился? Волхва, говорю, про нас сказала. Молодой род, ничем, кроме воинских дел, не прославленный". И ведь права оказалась, коряга старая. Какой я нахрен воевода, если у меня под носом такие дела творятся? И ты, Федька, тоже хорош. Да сядь ты, наконец, не торчи, как... Это самое. Чего вызверился? Правда, глаза колят? Или от купчишки обидно такое слышать? Так я тебе то же самое повторю. Легче тебе станет. Засиделись мы с тобой по теплым углам. Он тебя уже и паутины оплело. Корней сто любедительно повёл бородой в сторону Фёдора, что тот невольно сделал движение стряхнуть с рукава несуществующую паутину. А у них глаз свежий. В том, что нам привычно сразу не суразиться углядели. Но ну, может не совсем сразу, но досядешь да ты или нет в конце-то концов. Ваярин Фёдор шумно вздохнув, опустился на лавку и коротко покосился на осьму. На Алексея он было заметно очень старательно не смотрел. Корней поскрёб в бороде, за чем-то поёлозил по полу протезом и заговорил, сменив рассудительный тон на командный. Эх, значит так. Фёдор, прямо с утра пораньше ты либо сам едешь в княжий погост, либо посылаешь кого. Вызываешь сюда все три десятка своих ратников. У меня-то даже вместе с твоими полной сотни не наберётся. Да жили ядрёна матрёна. Я, пока твои добираются, вызову вратные своих бояр. И как только будем готовы, пойдём за болото, журавля за тайные места трогать. И не спорить, повысил корней голос, заметив, что Алексей что-то хочет сказать. Возьмём всех, кого сможем вывести. «Новиков, отроков, младшей стражи. Леха, сколько отроков можно взять будет?» «Первую полусотню, батюшка. Остальные пока мясо. Положим мальчишек зря, да и сами их выручая поляжем. По уму так стоило бы только опричников брать. Те-то хоть немного крови понюхали. Но мало же будет. Берем полусотню». «М-м-м, значит, моих пятьдесят семь?» — Да мы с Лёхой пятьдесят девять. — Тридцать твоих восемьдесят девять. — У меня тридцать два. — Да я сам тридцать третий, — поправил Корнея Фёдор. — Что, Федя, сам тоже пойдёшь? Корней с сомнением глянул на объёмистое чрево погостного боярина. — В бронь-то влезешь? Когда в последний раз надевал? — Когда надевал, тогда и надевал, — пробурчал Фёдор и, снова покосившись наосьму, добавил. Будут мне тут всякие небрежением службы глаза колоть». Хе-хе, Корней тоже глянул наосьму, но не зло, как Федор, а с хитрецой. Казалось, вот-вот подмигнет. «Ну, стало быть, пятьдесят девять и тридцать три, выходит девяносто два. И полсотни сто сорок два. Ядрена, Матрена, даже полутора сотен не набирается. И больше трети мальчишки». Сколько ты говорил, Лёха, у жаровля? 1.500? Да нет, батюшка, это я того погорячился. Привык, понимаешь, что в Переяславской земле почти с каждого дыма можно двух, а то и трёх вооруженных мужей поднять. Из них половина конных и ни в одной сече уже побывавших. Степной рубеж. Жизнь там такая, не то что здесь. Здесь тоже когда-то так было, а теперь эх. Так что там с полутора тысячами? Я думаю, что настоящих ратников у журавля сотни две, две с половиной, ну, на край три. А остальные пешцы. Да еще подневольные, толку с них. Да и не поднимешь быстро, есть еще сотни-полторы стражи, но они бездоспешные и раскиданы по разным местам. Можно в расчет не очень-то и брать. Они не для войны обучены, а для охраны. «Многовато, пожалуй, три сотни, — усомнился осьма, — не прокормить. У него же все по горынье под рукой, а со смердов или холопов три шкуры драть долго нельзя, или сбегут, или взбунтуются». «На то и стража!» — резко оборвал купца Алексей, «чтоб не бегали да не бунтовали». «Прокормят!» — уверенно опроверг расчеты осьмы Федор. «У него там народ гуще живет, чем в иных местах, — натаскал паскуда». Сложнее коней прокормить, строевых, заводных, вьючных. У нас же не степь. Если б не кони, я бы и про 4 сотни подумать смог. Но табун больше тысячи голов это ж какие пастбища нужны, сколько кормов на зиму запасать. Хотя опять же, народу много, если журавль болотами огородиться сумел. Значит, есть у него хорошие плотинные мастера. А они умеют и заливные луга устраивать. «Хе-хе, «Э -э, Федюша, это ж какое хозяйство у журавля!» «А сколько податей собрать можно?» — подхватил осьма. «Влезем, не зная броду», — мрачно добавил Алексей. «А там и впрямь четыре сотни». «Ничего», — бодро отозвался Федор на реплику Алексея. «Наш воевода и против полутысячи не смущался. Бывали у нас дела. А, Кирюш, помнишь?» Тогда и мы другими были, и на своей земле, и в полутысяче той чуть не половина в бронях. Не сыты, ребятушки, управимся. С дуру можно, конечно, и хрен сломать, но если с умом, а с муха, ты едрёна матрёна и сам даже не знаешь, насколько прав. Журавль-то, сколько б у него народу ни было, воевать-то всей своей ратью поди и не воевал никогда. Тихо сидел, Да путь у него и полутысяча, в ней народишку в настоящих сечах побывавшего, раз два и обчёлся. Если всё правильно сделать, у половине ещё до того, как они очухаются, первый раз, что ли. У нас тоже больше трети в первый бой пойдут, не согласился Алексей. Так, боярин Фёдор, повысив голос, прервал начинающийся спор. Ну-ка, воеводы великие, Объясните-ка мне про вашу младшую стражу. Чего могут, чего не могут? Да и про Михаила тоже. Я его только один раз видел, и не то, чтобы он мне не показался. Нет, паренёк разумный, к книжной премудрости прикоснувшийся и телом для своих лет крепок. Но всего ж 14 годов. Ни дитя, но и не муж же. А тут я про него такого наслушался, Прямо святогор-богатырь, и бунтовщиков он истребляет, и в засаде его не возьмешь, и сквернословит так, что матерые мужи чуть не до слез умиляются, а с другой стороны прямо святой подвижник. Заклятия волхвовские снимает, демонов невидимых, как курей, давит. Ты кого вырастил, Кирюха? Хе-хе! Так воспитываем же, — начал было Корней, — Но его перебил осьма. Михаила ещё и по торговой части вовсе не лопух, вставил он с таким видом, словно с садистским удовольствием сыпал соль на раны Фёдору. И на судебном стоянии не теряется, и с князем до да княгини без запинки беседовал, сумел понравиться. Разыгрываете, убеждённо заявил Фёдор. Нашли время. Кирюха, ведь разыгрываете? Да нет, Федя, всё так. Я и сам порой удивляюсь, а иногда думаю, а может, эта душа фролушки покойного за сынком из Царствия Небесного приглядывает?» Корней осенил себя крестным знамением, вслед за ним закрестились и остальные. «Однако ж и про наставников забывать не стоит», — прервал тишину осьма. «Ты сам подумай, боярин. Воевода Корнея Геич, пастырь наш отец Михаил, ведунья Настена». Великая волхва Грядислава Всеславна, Рудный вы Алексей Дмитриевич Осьма скромно потупился и добавил, Ну и ас, многогрешный, руку приложил. При таких-то наставниках... В том, что ты многогрешен, я и не сомневаюсь, Прервал купца Федор. Однако ж никакие наставники... Погодите-ка, великая волхва, ведунья... Да что у вас тут творится? Вертеп языческий. Астень Фетька корней досадливо поморщился. Святошу ты из себя не строй. Сам с язычниками дела ведёшь, и не только подати собираешь, а и напомнить, Фёдор мрачно глянул на друга юности, но отреагировать на неприятный намёк ему не дал осьма. И никакой не вертеп, затараторил купец как сорока. Если бы вертеп Так Михаила само поганил бы. Однако ж всё совсем наоборот свершается. 74 юных души через службу младшей стражи из мрака язычества исторгнуты и к свету истинной православной веры приведены. Посты блюдут, молитвы ежедневно и не по одному разу возносят. По воскресеньям исповедуются и причащаются святых таин. Ой мись, а с муха Корней махнул на купца рукой, словно на надоедливую муху. Вас болтунов послушать, так и впрям получается, не парень, а, <кхе> бог знает, что получается. Хватит. Отрак как отрак, только выучен и зрядно, да хорошо умеет книжную науку к жизни применить. Ну, удачливый ещё. Корней на секунду задумался и добавил уже совсем другим тоном: Да, везунчик уже несколько раз по самому краю прошёл. Я его в мыслях уже трижды хоронил. Господи, спаси и защити. Корней снова перекрестился. Хм. <къем> Фёдор громогласно прочистил горло и обратился к Алексею. А ты что скажешь? Каков старшина младшей стражи на твой взгляд? Погостны баерин как-то умудрился задавать свои вопросы. Не глядя в лицо Алексею, а уставившись ему куда-то в бороду, каждый ведь день его видишь, и не только его самого, но и то, как он воинской школой правит. Это о многом человеку бывалому сказать может. Так что, каков он? Алексей, отчетливо ощутивший возникшую между ним и Фёдором напряжённость и не желающий уступать в психологическом поединке, непяди сформулировал свой ответ в такой форме, что осьма от неожиданности причмокнул губами, а Корней в который раз выдал свое универсальное «э». «Не прост твой будущий зять, боярин, не прост. Однако жених завидный, и не только по здешним меркам». «Хм, жених? Это мы еще посмотрим, какой он жених!» Федор приосанился и оправил бороду Потом спохватился и рявкнул. — Да не о том я тебя спрашиваю. Мы что тут о свадьбе сговариваемся? Хе — Хе-хе-хе! — рассыпался мелким смешком корней. Хе — Хе-хе-хе! — подхватил осьма. Алексей тоже криво ухмыльнулся, а Федор, побагровев, заорал в полный голос. — Да вы что, сговорились меня изводить сегодня? — Ну-ну, тихо-тихо! — успокаивающий заворковал корней И вдруг, перекосившись лицом, тоже заорал во всю глотку. А не крен великим бояринам выставляться, перед кем величаешься, за сранец. Что? Набрав в грудь воздуха, начал было Фёдор и осёкся. Знакомая с юных лет лесовиновская ярость, исказившее лицо Корнея, слева холодный взгляд расчётливого убийцы, напротив Что-то смертельно ядовитое, даже оглядываться не хотелось справа. Фёдор замер, понимая, что сам Корней даже и пальцем не шевельнёт. Только мигнёт своим ближником, а те и бить-то не станут, не то что убивать, просто скрутят и повоздят рожей по лавке. Как раз по тому месту, где только что сидел задом. Унижение хуже побоев. Ты перед кем тут выделываешься, козлодуй? Корней хоть больше и не орал, но словно плевал каждым словом в лицо погостному боярину. Передась мой, так про него князь Юрий Суздальский хоть ночью разбуди, всё без запинки выложит. А тебя княгиня Ольга один раз видела, а как звать и не знает. Передал Алексеем, так он половцев накрошил столько, что и былинному богатырю впору было бы. А теперь такую стаю волчат натаскивает, что они уже сейчас любого медведя на куски порвать способны. А ты что можешь? Только беличьи шкурки в кладовке пересчитывать. Передо мной? А хрен мой до отхожего места отнести не желаешь? Ты кто такой, Федька? Ну посмотри на себя и посмотри на нас. Вот я. Корней сделал широкий обводящий жест, словно отождествляя себя не только с домом, в котором они находились, а и вообще со всем ратным и округой. «Случись что, даже лишившись воеводского достоинства, я останусь при своем имении и ратной силе, которые со временем только богатеть и сильнеть будут, и попробуй выковыри меня отсюда. Хрен выковыришь. Чем дальше, тем больше со мной выгоднее дружить, а не лаяться. Теперь, Федюня, посмотри на осьму». Да, беглец, да, личный враг князя Юрия Владимировича. Но даже сейчас может любого боярина, а то и князя с патрохами купить. Ведь можешь же, осьмуха. Да не прячь ты глазки, не лезу я в твою колету. Так для примера сказал. Но даже случись ему разориться, внимай, Федюша, внимай. Даже случись ему разориться, он со своими знакомствами, знаниями, умениями да пройдошливостью вернет себе все, да еще и с прибытком. А знания его велики, хоть и не из книг почерпнуты, и совет от него принять не зазорно. Хе, хотя и не всякий. И всегда найдутся люди, для которых его совет будет дороже той платы, которую за совет отдать придется. И не будем зарекаться, вполне может случиться так, что еще и князья к его речам слух склонять будут. А теперь, друг мой ущербный, погляди на Алексея. Вот муж битый, резаный, жжёный, стреляный, но корни ввздел к потолку указывающий перст, не сломанный. Лёд через пяток, если голову буйную не сложит, замотереют его волчата. И тогда близко к нему не подходи. На ногу наступит, по пояс отдавит. И я не удивлюсь, если к преклонным годам окажется он в шубе боярской в княжьей думе. А про то, что станет Лёха боярином, да не таким, который только при князе боярин, а по местным сознаменем, так это и к гадалке не ходи. И вот только теперь, дитя бородатое, глянь на себя. Кто ты такой? Мелкий приказчик, посаженный ныне покойным князем в глухомань за ненадобностью. Пришлёт завтра князь Вячеслав на твое место кого-то другого, даже не в награду, а в наказание. И куда ты денешься? В Трепаль? Под крылышко к полузабытой сестре Ирине и к нелюбимой дочке на земле, которой за столько лет обустроить не удосужился. Или опять ко мне приползёшь, синее опьянство в слезах и соплях. Кому ты станешь нужен? Что у тебя останется? Земля и люди, как у меня, нет. Сила и воинское искусство, как у Лёхи? Нет. Богатство, как у Асьмы? Э -э. Может, ты и скопил чего? К рукам-то не бось прилипало, но ведь всякий может сказать, наворовал на княжеской службе. А вознамерятся отнять нажитое, отнимут. Не вертухнёшься. Корней бил старого приятеля на отмашь, сам не ведая того, что подобно сказочному волхву предрекает судьбу российского чиновника на века, даже на тысячелетия вперед, и неважно, как они будут называться, подьячими, калежскими асессорами, аппаратчиками или государственными советниками. Так и будут, государевы люди, безропотно терпеть начальственное хамство, ибо ответить лишиться места или испортить карьеру. Так и будут вытирать об них ноги всякие Адашевы, Распутины, Березовские и прочие Минхерцы, ибо зная себе истинную цену, пользуются любым случаем, чтобы напомнить о своей силе себе и другим. Так и будут смотреть сквозь них истинные хозяева жизни. Ибо кто же обращает внимание на винтик государственной машины, если озабочен тем, кого и как за рычаги этой машины посадить. Нет, будет в истории нашего отечества краткий период, когда подобное в отношении государевых людей сможет позволять себе только начальство, пусть даже двойное, партийное и советское. Но по историческим меркам этот период так краток, а впоследствии он был так оплёван, да и был ли он вообще? Может быть, всё это выдумки. И на самом деле всё было вовсе не так. Но во все времена в спину чиновнику будет смотреть некто и беззвучно вопрошать: "Кто ты без своей должности?" Э, ну так вот. Если уяснил ты своё место, Фёдор Свет Алексеевич, продолжил Корней, то слушай дальше и слушай внимательно, потому что думается мне, что не уяснил ты ни черта. Ешь, рожа какая обиженная. Корни запрокинул голову и заорал, будто вещал на площади слобного места. Слыхали люди добрые: "Посмотрит он, какой Михаил жених. Да это я ещё посмотрю. Годишься ли ты, Михаил, в тесте?" В ответ Алексей и Асьма, хоть и не произнеся ни слова, одним только шевелением на лавках умудрились вдвоём изобразить толпу, поддерживающую оратора. Карней оценил старание аудитории, кивком головы указал Фёдору: "Смотри-мол, и народ со мной согласен". А затем продолжил свой монолог уже спокойным голосом. "Как ты думаешь, Феденька, что Михайле через женитьбу получить желательно? Землю в приданое? Да в погорынье земли за неделю не обскачешь. Серебро? Осьма. Надо Михайле серебро Э-э-э, Осьма к досаде Корнея оказался не готов к такому вопросу, но сориентировался быстро. Лишним оно, конечно, никогда не бывает, но Михайло и сам обогатиться способен. Лесопилка, мастерские и еще чего-нибудь измыслит. Да и измыслил уже, только говорить еще об этом рано. Опять же доля в военной добыче будет и, как я понимаю, немалая». «Не-а, Корнея Геич, жениться на деньгах Михаиле Резону нет». Хе, «Хе, слыхал, Федюша, ты, наверное, спросить хочешь, какого ж рожна Михаиле надо?» «Отвечу, родства, такого родства, чтобы двери перед ним открывались, другим недоступные, чтобы за такие пороги он вхож был, к которым других и близко не подпускают. Понял меня? Вижу, что понял». Можешь ты это ему дать? Погостный боярин на протяжении всего монолога Корнее сидел молча, с каменным лицом, глядя куда-то поверх левого плеча воеводы. Умел, когда надо прятать эмоции. На последний вопрос Корнее он отвечать не стал, только слегка дрогнули пальцы лежащих на коленях рук. Нормальной мужской реакцией в сложившейся ситуации было бы дать старому другу в морду крепко так от души и ни за какую-то отдельную обидную фразу или за весь монолог разом, ни за издевательский тон или за унизительное положение, в которое поставил Корней Федора на глазах у посторонних, с глазу на глаз между друзьями молодости можно еще и не такое, а за то, что сказать в ответ нечего, а терпеть нет сил». Но на крайний случай, понимая, что старому ваяке так просто в морду не заедешь, а через секунду окажешься один против троих, можно было бы встать и выйти, хлопнув дверью. Однако Фёдор сидел и терпел. Терпел потому, что понимал: всё это не просто так. Вовсе не вследствие вздорного характера надел на себя друг юности личину самовластного феодала не терпящего в своем уделе никакого закона, кроме собственной воли. Отнюдь не случайно вспомнил Корней о шатком положении погосного боярина, хотя было оно таковым уже давно, и оба это прекрасно понимали. И унижает он Федора на глазах Алексея и Осьмы не только за то, что Федор в сущности ни за что, лишь из-за инстинктивного мужского соперничества, вызверился на Алексея. И черезчур уж высокомерно отнёсся к представителю торгового сословия осьме. Нет, Корней уже очень много лет не позволял себе ничего делать просто так. Если уж зашла речь об отнюдь не радужных карьерных перспективах Фёдора, то значит Корней видит какой-то выход из сложившегося положения. Если изображает из себя самовластного владельца погорынья, то именно в этой ипостаси он и намерен действовать в ближайшее время. Если наказывает за ненадлежащие отношения к Алексею и Осьме, то задуманное Корнеем будет исполняться именно этой командой, в которую Федор по недомыслию сразу не смог вписаться, и теперь вбивается в нее Корнеем, как бревно в тын. «Ты, друг мой сердечный!» — голос Корнея утратил язвительность, И слова друг мой сердечный прозвучали совершенно искренне. Ныне на перепутье я чутился. Две дороги перед тобой лежат. Одна ведёт, прости уж на грубом слове, в глубокую-глубокую задницу, а вторая, э, -э вторая идёт к верху. Может статься, что и как к княжьему двору, или в посадничий терем. Понятно, разумеется, что тебе желательно пойти по второй, по той Что к высотам ведёт? Да только в одиночку тебе на той дорожке делать нечего. Потому ты ко мне и прискакал. Признавайся, почуял, что наступают смутные времена, о которых мы с тобой весной толковали. Как ты тогда сказал: "Времена, когда возможным станет всё". Так? А, Федя. Прав. Правда твоя, Кирюш. Ага. И задумал ты что-то своё, о чём нам не сказал? Ну что, на нашем горбу исполнить рассчитывал? Так? Ну уж и на горбу. Ты бы в накладе тоже не остался. Верю Феде, верю, друзей ты не забываешь. Однако ж что-то тебе у нас не понравилось. Что-то не по душе пришлось. Узрел ты, что мы совсем к другому готовы. К такому, что с твоей задумкой не срастается. От того и я с муху гнобил и на Лёху окрысился. И на меня. В моем же доме, как на подручника глядел. Так? Да никого я не гнобил. Он же чушь несусветную. А ну-ка, признавайся, — перебил корни. Что задумал? Чего уж теперь-то, Кирюш? Федор тяжко вздохнул. Все равно уж не сбудется. Говори. Ну, кхе-кхе. Федор все никак не мог избавиться от комка в горле. Поискал, чего бы хлебнуть... Осьма догадливо придвинул кувшин с квасом. Погостный боярин сделал несколько крупных глотков прямо из кувшина, утер усы и, наконец, признался. — Княгиню Елену, дочь Мстислава Владимировича с сыном спасти хотел и к великокняжескому столу целой и невредимой представить. — С тобой, Кирюша, вместе с тобой. Нас бы великий князь за спасение дочери и внука. — Эх, Федя, Федя! а еще осьмуху в торгашестве упрекал. «Это ты его упрекал!» «А ты чуть не прибил, за то, что он своим разумом по самому краю твоей задумки скользнул. Почти то же самое, что и ты измыслил. Выходит, что не на него ты озлился, а на себя. Не смог выдумать ничего лучше купчишки». «Да...» Корней сокрушенно покачал головой, Алексей презрительно покривился, Асма в первый за весь разговор непритворно подтупился. Фёдор, как за спасательный круг, снова ухватился за кувшин с квасом и припал к нему губами. "Мелко-то как", вымолвил после паузы Корней с искренней горечью. "Горе оно всё огнём, лишь бы только успеть свой сундучок из пожара вынести. Ты ли это, Фёдор? Или и впрямь мелким приказчиком сделался?" Жизнь, составила. Процедил сквозь зубы Фёдор, отвернувшись от Корней и глядя куда-то в угол. Ты же сам всё обсказал. Некуда деваться, понимаешь? Некуда. Жизнь? задумчиво переспросил Корней. Да, жизнь она умеет, злодейка, человека на карачки поставить. Умеет, не отнимешь. Но были же времена, Федя, когда не она нас а мы её. Та во. И ведь получалось, э, бояре, прервал грозившую затянуться паузу осьма. Все мы здесь, хмм, жизнью по всякому ставлены, да не по одному разу. Так может, это самое, хватит вздыхать, да подумаем, как эту злодейку, подобную всякой вздорной бабе, не только окорочить, но и всякообразно, чтобы значит, место своё понимала. Ответом был взрыв хохота. Не то чтобы Асьма сказал что-то очень уж смешное, но сказанное это оказалось очень вовремя и прекрасно послужило разрядки эмоционального напряжения. Алексей хохотал, широко раскрыв рот и чуть не падал с лавки, далеко откидываясь телом назад. Фёдор, наоборот, подался вперёд, навалился грудью на стол. Игулка гоготал, колыхаясь всем своим дородным телом и елозе ладонями по столешнице. Корней мелко трясся, утирая выступившие слезы, и было слышно, как он скребет под столом протезом по полу. Осьма тоже подхихикивал, не столько весело, сколько удовлетворенно, по очереди бросая взгляды на присутствующих, словно оценивая результат своего воздействия на собеседников. «Ох, осьмуха, ну сказанул!» Корней в очередной раз утерся рукавом рубахи. «Федька, стареем, что ли? Что о таком способе забыли?» «Да помню я, Кирюш, помню, только не с того боку заходил». «Люба!» Словно на сходке разбойной ватаги трубно возгласил Алексей. «Хе-хе-хе, еще б не Люба!» отозвался со своего края стола осьма. В горницу степенно вплыла Листвяна. Любопытно зыркнул он по улыбающимся лицам и пропела елейным голосом. — Корней, Агеич, обед готов. Прикажешь подавать? — Подавай, — распорядился воевода. — И брашки вели. Умеренно, для аппетита. — Уф! — Корней сыто отвалился от стола и оглядел подобревшими глазами сотрапезников. Так на чём мы там остановились? За едой о делах не говорили. Во-первых, рты были заняты, во-вторых, в горнице всё время крутились девки, подававшие и убиравшие со стола, а около двери, сложив руки под грудью, торчала Листвяна, безмолвно одними движениями бровей или лёгким поворотом головы управляя прислугой. На том, чтобы всякообразно напомнил Асьма, ковыряя в зубах. Цит, айсмуха, кончились шуточки. Совсем не строгим голосом присёк легкомыслие корней. Тогда на Михаиле исправился осьма. Разговор был о том, что он прямо как богатырь Святогор и святой подвижник. А потом боярин Фёдор у Алексея спросил, что тот про Михаила думает. Ну тут и поехало. Поехало. С вами доездишься. — У нас такая забота нынче наперед вылезла. — Журавль, нам что решить надобно? Можно ли с собой в поход отроков брать, и будет ли от них польза? Причем тут Михайло? — Да нет, Кирюша, просто интересно стало. Разговоров-то много всяких. Да и живут твои отроки отдельно, без твоего пригляда. — Это что ж, по-твоему, я не знаю, что в моей воинской школе творится? — мгновенно отреагировал Корней. «Все, зарубите себе на носу, все, что там делается, делается с моего одобрения». «Хе-хе! Или мной не одобряется, и тогда следует наказание. И без разницы, будь то Михайло, будь то наставники, или вот он...» Корней ткнул указательным пальцем в сторону Алексея. Однако же самовольство Михайло допустил. Уперся Федор, от наследства отказался, Папа обидел? Ты же сам говорил, Кирюш. А наказание-то пока не последовало. Эх, думаешь, уел Фетька. А вот и нет. Тут дело не только в Михаиле. Они все там без постоянного пригляда, воли много себе взяли. Тут не наказание требуется, а окорот, чтобы поняли, что без старших всё равно им не прожить. Чтобы не обижались или боялись, а задумались. Да понимают они это, батюшка. Попытался защитить всех от роков разом Алексей. Молчал бы уж. Сам тоже хорош. Корней слегка помелса, пытаясь сходу припомнить за Алексеем какой-либо грешок в тему, но ничего не припомнил и отделался общим замечанием. Сам знаешь. Алексей спорить не стал, а Корней победно оглядев аудиторию, подвел итог предыдущему разговору. «Все, на этом болтовню заканчиваем и возвращаемся к делу». «Хе-хе, на чем мы остановились?» «Ну, мы столько раз останавливались», — отозвал Сасьма, «что даже и не знаю. Зато я знаю, балаболки. Столько всякого натрепать, хе-хе. Напоминаю. Решили мы идти за болото и по прикидкам на наши неполные полторы сотни Журавль может выставить сотни две, две с половиной. Это сразу, а если дадим ему время собраться, то и вообще неизвестно сколько. Была бы у меня сотня времен Полицкой Сечи, я и не задумался бы. Справились бы, даже и сомнений никаких нет. Но, хе-хе, э -э -э, Ратненская сотня нынче не та, что была. Потому и приходится брать с собой и дармаедов с княжьего погоста, и мальчишек из младшей стражи. Так, Лёха, об этом речь шла. Так, батюшка, Алексей согласно склонил голову. А если так, то вспоминай. Боярин Фёдор Алексеевич поинтересовался, на что отроки младшей стражи способны и какая от них нам может быть помощь. Вспомнил? Вспомнил. Алексей снова склонил голову покасившись на Фёдора. А вспомнил, так излагай, только не так пространно, а то у нас всё время разговор куда-то в сторону уходит. А вот тут я с тобой, боярин Кирилл Агеевич, не согласен. Фёдор, раз уж корней не стал звать его Фетькой, ответил в его же виде тем же, как бы подчёркивая важность перехода разговора на военную тематику. В воинских делах сам знаешь, мелочей не бывает. Так что Алексей «М-м-м, Дмитриевич, излагай все, что сочтешь нужным. Ты ведь не против, господин воевода?» «Хе-хе! Развели тут вежество!» — пробурчал в ответ Корней. «Еще раскланиваться возьмитесь!» «Значит так», — начал Алексей. «В походе отроки в тягость не будут. В седлах держатся хорошо. Коня на привале обиходить умеют. Через лес проедут, ни себе, ни коню ущерба не нанося». Ежели в погонию идти и наоборот, от погони уходить, то они даже лучше взрослых ратников управятся, потому что меньше весят. Коней под ними идут резвее и устают меньше. Это, пожалуй, всё, что они верхом способны делать. Выстрелить с седла могут, но в том, что все попадут, уверенности нет. С улицы с нужной силой и точностью метнуть не смогут копейного столкновения при их росте и весе сами понимаете, им не выдержать. Мечом они даже и на земле стоя пока владеют слабо, да и селёнки на схватку со взрослым ратником не хватит. Разве что их хитреться кистенём или кнутом стягнуть. Но это уж при очень большой удаче. Понятно, в бой пускать их лучше пешами. Фёдор оглянулся для верности на Корнея, тот молчики внул: "Так, «А что стоя на земле могут?» «Со ста шагов кладут без доспешного наверняка», уверенно заявил Алексей. «С пятидесяти шагов пробивают доспех и шлем, который послабее. Но даже если шлем и не пробьют, человек валится оглушенный. Меткость. По одиночке с пятидесяти шагов попадают девять раз из десяти, а то и чаще. Если будут стрелять всей полусотни разом, То 40-45 убитых или раненых будет обязательно. Лучше всего умеют бить из засады. Скажем, на опушке леса или если надо, могут быстро отойти в лес, а там их изловить не то, чтобы просто трудно, а смертельно опасно. Скажем, если их в лесу сотни конных ратников надумают настигнуть, из леса вернутся только те, кто сообразит вовремя назад повернуть. А оТРКИ особо много народу и не потеряют. То же самое, если придётся драться промеж строений и заборов в каком-нибудь поселении. В этом, ребята, уже сейчас сильны, не отнимешь. Вот, пожалуй, и всё. Больше они пока ничего и не умеют, а то, что могут, ещё неизвестно, как в настоящем бою получится. А Михаила? Вообще-то, Алексей помелса косясь на Фёдора, Если б Михайло не отроком был, а зрелым мужем, я б решил, что он в какой-то дружине и со строгими порядками служил, где все самострелами вооружены и приучены до рукопашной дела не доводить. Одна беда, чтобы самострел зарядить, надо обязательно на ноги встать или с коня слезть, иначе не выходит. Правда, Михайло все время что-то с Кузьмой мудрит, придумывают, как от этого недостатка избавиться но пока чего-то результата не видно. Хе, поганец ядрена Матрена, и тут ему все по-своему повернуть надо. Вцепился в свои самострелы, понимаешь? Говорит, что ребят калечить не хочет, батюшка. Калечить? Да, так и говорит, подтвердил Алексей и, словно извиняясь, пояснил. Михайло специально у Настены узнавал, И та сказала, что у тех, кто с измольства слишком тугими луками увлекается, кости как-то неправильно растут, а в старости это всякими болезнями оборачивается. Факт, подтвержденный археологическими находками. «Поганец! Нет, Федька, ты слыхал? Деды-прадеды лучниками были и ничего, а тут... Какие же старики без болезней!» — вроде бы поддержал Корнея Асьма. Да и многие ли воины до глубокой старости доживают? Да пошёл ты, осьмуха, раздражённо отреагировал на сомнительный аргумент купец Корней. Нет, окарачивать Михаилу надо, а карачивать не то совсем от рук отобьётся. Так зачем же дело стало? преувеличенно удивился Фёдор. Михаила же полусотню в первый раз в поход поведёт. Но ну, так обязательно же в чём-нибудь опростоволоситься. Тут ты и вои Сам знаю. Хватит-то, Михаиле. <смех> к делу, ребятки, к делу. А дело наше будет таким. Надо ужалить журавля посильнее, так чтобы он не раздумывая на нас попёр с тем, что у него под рукой найдётся. Сотня так сотня, две так две. А для этого нам всю свою силу сразу показывать не стоит. Надо столько показать, чтобы у журавля уверенность появилась. Двумя сотнями или сколько он там сразу на конь поднять сможет, с нами справится легко. Тогда батюшка предложил Алексей, надо вперёд Михайлову полусотню запускать, и так, чтобы отруков его увидели. Сочли и журавлю донесли. Я такие вещи не раз устраивал. Покажешь малую часть силы, остальное где-то прячешь. Ну а потом? Да понятно, понятно. Корней нетерпеливо отмахнулся. Тут ведь в чём загвоздка? Нельзя, чтобы за Михаилой погоня увязалась. Его отроки нам в засаде понадобятся. Если отроки каждым выстрелом будут по сорок ратников у журавля выбивать, то с остальными мы управимся. К гадалке не ходи. Один-то раз Кирюша, они тебе четыре десятка, может, и выбьют, если рука не дрогнет. Первый бой всё-таки, а потом, пока отроки самострелы перезарядят, Ворок от неожиданности оправиться сумеет. А мы на что? Нет, Федя. Если мы сможем сами место и время для схватки с Журавлёвской дружиной выбрать, не опомнится не дадим, не на отроков навалится. Как ты сказал, Лёха, лучше всего им с опушки леса стрелять. Так, батюшка. Если не успеют самострелы зарядить, назад отойдут, а в лесу их так просто не возьмёшь. С опушки, говоришь? Ну-ка, доставай-ка чертёж земель, который Михаила со слов пленного начертил. Посмотрим, где там какие опушки имеются. Четверо мужчин склонились над картой, негромко обмениваясь короткими репликами. Здесь, значит, хутор. Да, полусотню его легко возьмёт. Там мужей-то всего четверо. Так, это острог. А здесь что? Брод, но им редко пользуются. Около строго мост есть.